Глава десятая «Давай, давай, рассказывай», — нетерпеливо посмотрела на Аню Вера. «Может, сначала стол накроем?» Попыталась оттянуть время Аня, хотя понимала, что подруги от нее просто так не отстанут. Еще утром, стоило увидеться с каждой из них, засыпали вопросами. «Как прошло? Какой он в этом деле? До дома хоть дотерпели?» Один вопрос был откровение другого. Кое-как Аня отговорилась, что расскажет все за обедом и подруги на время но отстали. И вот обеденный перерыв. Не успели еще толком достать контейнеры с едой, а на Анну уже смотрели с ожиданием. «Блогадно, там и нечего рассказывать», — усмехнулась она. «Как это нечего?» — возмутилась Вера. «Ну, поужинали мы с ним, поговорили, выпили бутылку вина, и Илья отвез меня домой». «А дальше что?» — поторопила ее Надя. «А дальше он меня поцеловал, и все». Ему позвонила дочь, и он уехал. Вот теперь точно все. Давайте уже обедать. Аня в тишине достала свои контейнеры из пакета и начала их открывать. Ну и? Не выдержала Лена, хмуро смотря на коллегу. Как в постели? Горяч, страстины и не Сорвалось у нее едкое с языка. Аня чуть нахмурилась. Вообще-то мы видимся с ним только в третий раз. О происшествии на дороге она подругам так и не рассказала. Слишком лично это было. Да и о том, что ее трясло, как в лихорадке, стоило Илье прикоснуться, тоже не стало говорить. «Понятно», — хмыкнула Елена, отворачиваясь. «Первые три свидания ни — ни-ни. Чтобы не подумал, что ты доступная, легкомысленная и не сорвался с крючка». «Лена!» — одернула ее Вера. «Что Лена?» — недовольно дернула плечами коллега. «Ну а как целуется-то?» — тихонько спросила Надя. Аня улыбнулась и прикусила губу, а Вера рассмеялась. «Видим, что хорошо. Можешь не отвечать». «Везучая Танька, опять встряла Лена раздраженным голосом. «В чем же я везучая?» — удивилась Анна. «Ну а что не так? Не успела развестись, нового мужика нашла, да не простого, а с деньгами. Хотя у тебя довеска-то нет, не надо думать еще о ком-то кроме себя». Лена хмуро смотрела вниз. — Я бы никогда не назвала своего ребенка довеском! — вырвалась у Анны с негодованием. — Ой, да ладно! — язвительно скривилась Лена. — Нет, дитя, потому так и говоришь. — Лена, прекрати! — снова вмешалась Вера. — У меня аппетит пропал! — зло вырвалось у Елены, и она, резко развернувшись, покинула кабинет, хлопнув при этом дверью. На несколько мгновений повисла гнетущая тишина. — Не обращай внимания! — Вздохнула Вера, начав выкладывать свой обед на тарелку. У Ленки бывают заходы. Да она просто на Игоря обиделась, тихо проговорила Настя. Из-за меня, призналась, опустив глаза в стол. Аня посмотрела на хмурую Веру, единственную из них замужнюю даму. Надюша, 23 лет, самая молодая в их компании, частенько рассказывала об очередном свидании. А вот Лена, 25 лет, успевшая и сына родить, и развестись с мужем-алкоголиком. — В смысле, из-за тебя? — настороженно спросила Вера, присаживаясь напротив. — Ну... — А кто такой Игорь? — встряла Аня. — Прораб. Часто к начальнику нашему заходит. Ленке знаки внимания оказывал и даже приглашал ее куда-то. Но в то время у нее ребенок заболел, — объяснила Надя. — Потом тоже не получилось. А вот вчера он опять к Витальевичу пришел случайно я встретила его в коридоре и он у меня спросил о сметах я ответила он мне комплимент сделал а все это увидела лена с угрюмым видом рассказывала надя «Дела...» — протянула вера и вздохнув поставила тарелку в микроволновку повернулась каня видишь ты совершенно ни при чем ленка она хорошая баба просто недолюбленная тяжело ей одной вот и сорвалась на тебе до конца рабочего дня Анна то и дело поглядывала на телефон. Вечером после расставания с Ильей она и не надеялась, что он позвонит, а потому вдруг, решившись, написала ему СМС. «Когда ехал?» Отправив сообщение, с минуту смотрела на молчавший мобильный, а потом, отругав себя, хотела уже откинуть его в сторону, как тот пиликнул входящим сообщением. Затаив дыхание, Аня нажала на светящийся значок и нахмурилась. «Нормально». «Нормально?» Выдохнула она и, разозлившись на саму себя, встала, кинув телефон на диван. Скривилась и направилась в ванную. — Нормально! — Спасибо, барин, что с снизошел до ответа! — Оказал милость! — Нет, ну надо же! Нормально! Уже в голос высказывалась Аня и резко метнулась обратно, когда услышала писк телефона. Подрагивающей рукой открыла СМС. — Собираю вещи в поездку и вспоминаю поцелуй. Ты очень страстно мне отвечала. Твои губы, язык и не только. Анна, вспыхнув, прикоснулась кончиками пальцев к губам. Прикрыв глаза, сама окунулась в пылки пылкие воспоминания. Спустилась ладонью по шее, ниже, чуть сжала полушарие груди, срывая стон. Была бы она чуть смелее и раскованнее, написала бы, что ждет, либо сама помчалась к Илье, но... Какое многозначительное молчание! «Уже соскучилась?» Выдал мобильное очередное сообщение. Сглотнув, Аня улыбнулась, набирая текст. «Немного». Через мгновение прочитала новое письмо. «Я тебе приснюсь». «Вот уж не сомневаюсь», — вздохнула Аня и написала. «Спокойной ночи». Утром Анна отключила будильник и, пару раз моргнув, резко села. На экране мобильного опять высветилась входящая СМС, отправленная ей еще час назад. «Ты мне снилась!» «Знал бы он, что именно мы делали в моем сне!» Сорвалось с губ Анны, и она, не удержавшись, написала. «Ты мне тоже!» Только, отправив сообщение, поняла, что выдала себя. Но сразу, как только услышала пиликанье мобильного, торопливо схватила его. «Надеюсь, в твоем сне мы не чай пили? Я был на высоте?» Улыбка осветила лицо женщины, сердце застучало. И губы заныли от воспоминания о поцелуе. Не сомневайся! Набрала текст, отправила и сразу получила ответ. Даже и не думал. Вот же! буркнула Аня, окрыленно улыбаясь и чувствуя себя счастливой идиоткой. Господи, тридцать два года! Веду себя как девчонка! Посмотрела на телефон и отправила смс. Удачного дня! На что получила лаконичное? Тебе тоже, Анюта! В итоге Аня весь день посматривала на телефон и даже не реагировала на добрые подшучивания от Веры. Обменялась с Ильей несколькими сообщениями вроде ни о чем, но в то же время безумно важными для Анны. Каждый раз, пиликнув, телефон заставлял женское сердце биться чаще. Трепет, предвкушение. «Боже, как давно я подобного не испытывала!» — подумала Аня, открывая очередное сообщение от Ильи. Сразу нахлынули воспоминания безумных поцелуев и ее накрыло желание не только повторить их, а не замыкаться в себе, раскрыться и продолжить начатое, почувствовать руки Ильи на своем теле, понять, каково это, трепетать и задыхаться от жажды в мужских объятиях. Лена до конца рабочего дня остыла и даже извинилась, на что Аня, только грустно улыбнувшись, кивнула. А вечером... пустая квартира. Да, у Ани были воспоминания и ощущения начала чего-то нового, Она осознала, что еще немного, и перелеснет страницу своей жизни. Молилась и надеялась, что в книге ее жизни начнется новая счастливая история. Но... Каждый вечер возвращаться в пустую квартиру было очень тяжело. Аня до дрожи боялась вечеров, потому что единственным ее собеседником могло стать отражение в зеркале. Гнетущую тишину разгоняла звуком телевизора и пыталась отвлечься, крутясь на кухне, чтобы порадовать лакомствами чужих людей. Но временами Аня подходила к окну и замирала, всматриваясь в светящиеся окна дома напротив. В них кипела жизнь. Там смеялись над шутками родных. Там не слышалось сиротливого эха. Там пили чай и делились новостями. Там... Глотая слезы, душа всхлипы, Аня каждый вечер заставляла себя хоть на что-то отвлекаться, а по утрам вставать с постели и жить. Зачем? Она и сама не понимала, но сердце предательски стучало и гоняло кровь, только вот частенько плакала вместе с душою. В тот вечер Анна безумно обрадовалась звонку Алевтины Павловны и с радостью приняла ее приглашение забежать вечерком в гости. — Балуешь ты меня, Анечка, балуешь! — покачивала головой пожилая женщина, с улыбкой наблюдая, как Аня достает из пакетов контейнеры с разными угощениями. «Это всего лишь маленькая доля той благодарности, что я могу вам выразить», — с теплотой ответила Анна, обнимая пожилую женщину. «Деньги-то вы за мое проживание у вас не хотите брать. Как же мне вас отблагодарить еще?» «Прекрати», — махнула рукой Алевтина, усаживаясь за стол. Когда десерт был съеден, а чай выпит, Алевтина позвала Аню в комнату. Улыбнулась, присаживаясь в кресло. «Ну, рассказывай, девочка». — Вижу много чего произошло за время, пока мы не виделись. Аня дернула уголками губ в попытке улыбнуться, вздохнула и все выложила как на духу. Про встречу с Ильей, про бурю эмоций, которую он вызвал у нее в душе. — Так почему я не вижу радостного блеска в твоих глазах? — удивленно вздернула брови Алевтина. Понимаете? — Аня отвернулась к окну, глядя в него невидящим взглядом. Нахмурилась, вздохнула. «У меня ведь никого не было, кроме Славы. Первый мужчина и единственный на протяжении всех этих лет». Аня усмехнулась и посмотрела на пожилую женщину. «А сейчас я чувствую себя закомплексованной дурой, да еще дико боюсь». «Чего?» Брови Алифтины удивленно вздернулись, но в глазах плескалась улыбка. «Боюсь, что он просто играет, или что у него всего лишь разовый какой-то странный интерес ко мне» боюсь что не испытывает того что и я господи да я уверена что не испытывает а если нет алевтина подперла подбородок кулаком и с улыбкой смотрела на молодую женщину да не может такой как он анюта перебила ее пожилая женщина послушай что я тебе расскажу когда то в далекой молодости я совершила самую большую ошибку в своей жизни После того, как муж мой уехал якобы на заработки, и, как позже выяснилось, в поисках лучшей жизни и женщины, я впала в депрессию. В то время быть одинокой, брошенной было не легче, чем сейчас. Тем более у меня был сын, и приходилось в первую очередь думать о нем. Совершенно случайно я познакомилась с мужчиной. Он тоже был разведен, ухаживать начал, и я после нескольких свиданий отказала ему. За один раз оборвала связь, не выходила на контакт, да и вообще на месяц уехала из города с ребенком. А знаешь почему? Аня хмуро покачала головой. Потому что я испугалась, терзалась сомнениями. А есть ли у него чувства? Как он уживется с моим сыном? А что, если меня через какое-то время предаст? А если... Этих если У меня было вагон с огромной тележкой. Но это были всего лишь отговорки. Я смолодушничала и стала жить, как прежде. Тихо, спокойно, но до ужаса тоскливо. Потом я очень жалела, но было уже поздно. — Он нашел другую? — хмыкнула Аня. — Нет, он уехал. Куда, я не стала выяснять. Аня не выдержала, встала и в смятении прошлась по комнате. — Вы не понимаете! — вырвалась у нее. Он такой... он обаятельный, сексуальный, харизматичный, а я... Я вообще не понимаю, почему он обратил на меня внимание. Я же вижу, как женщины смотрят ему вслед, и он... Я так боюсь, что он увидит меня без одежды. Я ведь не моделька с длинными ногами и стоящими сиськами. Я же... Ну, посмотрите на меня!» Воскликнула Анна на эмоциях, развела руки в стороны. «Недоразумение ходячее!» «Не получится у нас ничего, понимаете?» Антонина, чуть наклонив голову на бок, с улыбкой следила за метаниями Анны. «Да, возможно, и не получится у вас серьезного романа с далеко идущими последствиями. И больно может быть. А может, что-то и выйдет. Но ты никогда этого не узнаешь, не рискнув. Просто отбрось свои сомнения, страхи и ныряй. Прыгай в этот омут с головой. А там уж как судьба повернет. Кто знает. Уже совсем тихо, скорее самой себе, проговорила Алевтина. Перед сном Анна, прочитав сообщение Ильи, тоскливо улыбнулась. Настроение немного, но поднялось. Только вот груз сомнений давил тоннами размышлений. Пожелав любимому спокойной ночи, Аня еще долгое время маялась не в силах уснуть.